Глава 15. Крохотный дворик в квартале у городских стен. Неприметный обшарпанный домик. Я стоял у его дверей уже вдохов шестьсот, ожидая, когда мне откроют настук. Но ничуть не волновался, хотя дело, которое я решил провернуть, было очень опасно. Предусмотрел все, что только можно. Принял неиспользованные мамой зелья омоложения. Два фиала красоты, скрывающие шрамы под временной иллюзией. И сейчас, словно с разглаженными чертами лица, стал сам на себя не похож. Широкие рукава, вызывающие ярко-красного халата, прекрасно подходили для того, чтобы прятать в них руки. И лицо дополнительно скрыто от взглядов. Долго искал такую же шляпу, как увиденных в воротах пары гостей, и Корилла сумела ее купить. Халат, штаны, пояс, полупрозрачную ткань на шляпу. все покупал в разных местах, чтобы оставить как можно меньше следов. На моем поясе нет оружия, но на запястьях успокаивающая тяжесть. Да и может ли воин быть безоружным? Идущий по пути возвышения никогда не останется беззащитным, если только его за горло не держит превосходящий на целый этап враг. Я стоял, погрузившись в свои мысли, вбирая силу неба и крохотными порциями отправлял ее в меридианы, наполняя тело волнами тумана энергии. Мне было чем скрасить свое ожидание, но все же настал момент открыть глаза. Время в лесу не прошло даром. Даже мои скромные навыки позволили услышать тихие шаги. Дверь скрипнула. «Чего тебе? Мы больше не продаем посуду. Невыгодно. Иди на рынок, малец!» «Не могу же я уйти с пустыми руками? Мой мастер послал меня купить хрустальный фиал. А где еще я смогу найти его так быстро?» Крепкий, но сутулящийся мужик пожевал губами, криво ухмыльнулся и шагнул в сторону, давая пройти. «Хрустальные, конечно, найдутся». «Ради такого момента и держим дорогой товар». Дверь снова скрипнула, на этот раз за моей спиной, и тон мужчины поменялся. «Малец, а ты уверен, что хочешь купить эти фиалы?» «Конечно, нет», — фыркнул, стараясь вести себя не так, как обычно. «Я пришел сюда продавать». «А чего чудишь тогда? Вали на рынок». «Уважаемый», — я чуть поклонился, — «не стоит и дальше проверять меня. Мой мастер приехал издалека». «Но уверен слова, что она велела мне использовать верны. У вас можно быстро продать вещи, что нам не нужны. Но разве с вами я должен говорить об этом?» «Ты слишком наглый пацан. Я не привык гнуть спину. Силы моего мастера хватает, чтобы смело смотреть вперед. Меня снова смерили взглядом с ног до головы. А я спокойно наблюдал за мужчиной из-под края шляпы. Он здесь ничего не решает. «И кто у нас мастер?» «Это не имеет значения для нашего дела». «Мой мастер проездом в вашем городе по пути в хрустальные водопады». «Лишь случай вынудил мастера воспользоваться знаниями о вашей скупке». «Парень, ты слишком много болтаешь». Я пожал плечами. «А ты слишком осторожничаешь». «Хватит трепаться по пусту. Мужчина сплюнул на пыльный пол. «Если пришел сюда таким уверенным, то знаешь, чего будет дальше?» «Как сообщила мне мастер, мне нужно послушно следовать за проводником. А уже вы приведете к человеку, кто решит мое дело». Или не приведете? Я позволил себе короткий смешок. Но мастер верит в ваше здравомыслие. Почти чёрный ангрязи палец указал на вторую дверь. Шагай. Прошу проявлять больше уважения. Я голос мастера. И проявляя неуважение ко мне, вы проявляете неуважение к ней. Конечно, парень, конечно. С кривой ухмылкой покивал мужчина. Иди за мной. Наступила следующая проверка. Меня они просто вели запутанными коридорами. но и проверяли, нет ли кого постороннего в окрестностях, оценивали мою силу. По правилам, воин договариваться о деле не мог. Не знаю почему, потому что гильдия боялась нападения или потому что половина посетителей здесь и оставалась, расставшись со своими сокровищами. Об этом я не спросил, когда задавал вопросы наемнику в лесу. Он просто знал, где можно договориться о продаже ворованного и не думал, что я когда-нибудь приду сюда». поэтому больше напирал на то, как мне попасть на аукцион. Где-то здесь есть массив, который проверит высоту моего возвышения. Наемник ведь не знал, что мне будет совсем не нетрудно его обмануть. Едва шагнув следом за мужчиной в полутемный коридор, я наложил на себя ограничения. Сейчас я — девятая звезда закалки. А что будет дальше, поглядим. Похоже, сделка. В одном случае меня бы сюда не привели. Большая комната. Шагов тридцать в длину каждая из ее стен. Множество перегородок вдоль них, занавесей, стоек со светочами в разных фонарях. Придумано хорошо, но против меня совершенно бесполезно. По центру зала за широким столом полулежал на диване небритый здоровяк. Знакомая школьная печать указа, соученик из прошлых выпусков. Дорогая, но мятая и несвежая одежда. Перед ним фрукты и кувшин с вином. Похоже, он и есть главный в этой скупке краденого. Скупщик смерил меня взглядом и приложился прямо к горлышку одного из них. Не дождавшись от него ни слова, я начал разговор сам. Признаюсь, я ожидал более радушной встречи. «Я надеялся, что смогу здесь еще месяц пьянствовать и бездельничать. Но припёрся ты. Чего хочешь?» «Мой мастер решила продать вещи, которые она не хочет дальше держать у себя. Хватит плести кружева. Если уж припёрся, то говори толком, что у тебя». Мастер привыкла путешествовать налегке. Здоровяк стукнул о стол кувшином, буркнул. «Ты решил пересказать жизнь своего мастера?» Это часто заставляет людей совершать необдуманные поступки. Я не обратил внимания на его грубость, продолжая рассказывать свою историю. На нее имели глупость напасть двое. Сначала этот слуга думал, что это обычные разбойники, но с удивлением обнаружил в их поясах пилюли. «Пилюли?» Скупщик подобрался, поднимаясь с подушек. Это не ускользнуло от меня, и я усмехнулся. «Да». «Кто твой мастер?» «Имя старший вам ничего не скажет. Наши родные земли далеко отсюда». «Странное нежелание назвать имя. Еще более странное желание узнать его. Если бы мастер хотел огласки, то пришла бы в дом аукциона». «И все же, я правильно понимаю, что это...» Он помедлил, выделил голосом. «Пилюли?» «Верно». «Когда это случилось?» «Наш город давно не слышал о сектантах». «На днях. Но даже жалкий слуга госпожи знает, что вы сейчас сказали неправду. Вернее, будет сказать, что город лишь недавно утих и вернул патрули с дорог после множества смертей и исчезнувших обозов». «Так кто твой мастер и как она сильна?» «Это уже становится оскорбительным. Она достаточно сильна, чтобы прислать сюда своего слугу и не бояться». Скупщик ухмыльнулся. «Не хочешь по-хорошему?» «Кажется, старший сам хочет совершить ошибку. Такие дела строятся на доверии. Вы хотите испортить свою репутацию?» «Молчи, щенок!» — огрызнулся здоровяк и в голос скомандовал. «Взять его!» «Ну, это ожидаемо. На мне уже нет ограничения. Да и обмануть меня у них не вышло. Ведь я отчетливо видел людей, что прятались за занавесками и ширмами. Множество контрактов, горевших там, выдавали их с головой». Я вытащил руки из рукавов, заученно взмахнув правой. Вчерашние тренировки не прошли даром. Во все стороны от меня полетели призрачные иглы. Браслет сектанта столь же исправно служил мне, как и своему прежнему владельцу, превращая направленную в него силу в технику. Каждая игла нашла свою цель, заставив разразиться ранеными криками. Кое-кто даже успел создать покров. Но преимущество браслета в том, что его можно использовать без ограничения остывания меридианов, пока есть энергия. Левую руку я подставил под лезвие. Два вдоха, взмах руки, и новые иглы пронзили ноги уцелевших воинов, у которых закончилась защита. Ни один из них не сумел даже увернуться. Слабаки, которые забыли об укреплении тела. Я уже замер, снова спрятав руки в рукава. «Ты не закалка!» Соученик, ушедший в теневую гильдию, успел вскочить из-за стола, и его ладонь все еще была направлена на меня. Я засмеялся от того искреннего возмущения, которым был полон его голос. Да и вы не хотели вести дела честно. Ты же понимаешь, что зря оскорбил гильдию. А ты понимаешь, что терпение моего мастера не безгранично. В зале раздавались только стоны и проклятия раненых, а здоровяк молчал. Я представлял, о чем он думает. Вернее, надеялся, что достаточно раз повторил одно и то же, чтобы в его голове сложилась нужная мне картина. Приезд же, сильный воин, в учениках которой совсем еще мальчишка. Мальчишка, способный обмануть их массив проверки, за несколько мгновений убить всех его подручных и голой рукой погасить лезвие. Я надеялся, что ему хватит внимательности заметить, осколков не было, и техника пропала бесследно. Должен же он задуматься о том, насколько сильна мой мастер, если ученик может использовать духовную защиту. И я все сделал верно. Небритый скупщик, явно не от хорошей жизни лакавший здесь вино, рухнул обратно на диван и крикнул «Заткнулись, ублюдки!» Он сделал глоток из кувшина. «Хорошо. Что ты хочешь продать?» Все, как мастер и говорила». Я кивнул, заставив качнуться ткань бамбуковой шляпы. «И не занимать опыта жизни. Пилюли». Я вынул руку из рукава, на этот раз демонстрируя на ладони предмет разговора, одинокую пилюлю. «Где и когда?» «Разве не ясно? Здесь и сейчас». Здоровяк оглядел меня еще раз. Мы смотрели глаза в глаза, прямо через зависть тонкой полупрозрачной ткани, что свисала с полей моей шляпы. А Затем он возразил. «Так обычно дела не делают. Мастер торопится. Кто я такой, чтобы спорить со старшей? Я продам все сейчас или вернусь к ней за наказанием? Мне нужно вызвать оценщика. Он на другом конце города, и это займет время. Мне известно, что ты младший. Можешь сам назвать цену. Для этого ты здесь и сидишь. Я добился своего». то, как уверенно назвал его слабее себя, похоже, сломило упрямство. А я и не обманул. Стоило мне сбросить с себя ограничения, как я перестал видеть в нем противника. Точно слабее тигра Карто. Хотя и может похвастаться четвертой звездой. Удивительно, но оценщик нашелся в соседней комнате, и им оказался старый воин первой звезды. Зато опыта ему было не занимать. Алхимик, видевший такие пилюли множество раз. Он уверенно называл их, едва увидев символы на сосудах. Раскладывал пилюли на огромном белоснежном подносе, внимательно их осматривал и даже обнюхивал. Мне мало что говорили названия, но я старательно делал пометки в своём жетоне. При открытии очередного Альбареллу не удержался и два слышных хмыкнул «Удачно». «Теперь это». Я выложил на стол два свитка. Тех самых, с лезвиями второго созвездия, добытых с тел наёмников. Раз уж мама не пойдет этим путем, то и держать их при себе бессмысленно. Лучше превратить в деньги. А вот пустые основы мне еще пригодятся, как и остальные трофеи из сектанта. Флаг? Глупо рассказывать сказку, что такая вещь оказалась в руках простых марионеток. А оружие, способное ранить призрачных тварей, возможно, еще послужит мне в будущем. Главное не думать о том, из чьих костей оно сделано. Скупщик опытной рукой развернул один свиток, быстро просмотрел описание, покрутил его, оглядывая со всех сторон, проверил второй. «Итак», — я провел рукой над сосудами и свитками на столе. «Подлинность подтверждена, число известно, осталось услышать цену». Я смерил взглядом стоящих передо мной. «Это самое слабое место моего плана. Изначально надеялся, что главный здесь будет слабее, и я смогу наложить на него свой указ, запрещающий лгать, что так хорошо показал себя с кольцом. Но не вышло. Не ожидал, что здоровяк-скупщик окажется равен мне по звездам. Могу его убить, но ничего не сделаю с помощью своего таланта. Все же не зря я побывал в аукционном доме или стал их списке торгов прошлых лет. Это первое, для чего мне сейчас пригодилось название пилюль. В жетоне теперь есть полный список проданных когда-то в городе снадоби сектантов, и я уже знаю, сколько мог бы выручить на аукционе. Но сколько от этой цены я получу здесь? И не окажется ли она слишком велика, чтобы соблазнить воина на новую попытку нападения? Сто... 100... «Двадцать шесть кровавых монет», — выдавил из себя бывший соученик. И ни один из его контрактов даже не сверкнул. Я улыбался, разглядывая его через зависть ткани. «Маловато. Это даже не половина цены. Не хватит на все мои нужды. Что-то придется отложить на будущее. Жаль, но к такому...» «Сто сорок три! Или убирайся вон к своему мастеру!» Мастер всегда говорила мне, что убивать последние из людей не самая лучшая моя черта. Я замолчал на мгновение, заставив собеседника подобраться и двусмысленно закончил. «Думаю, с этим и впрямь нужно бороться. Пусть ничего хорошего в такой скромной цене нет. Хорошая сделка». Здоровяк скрипнул зубами и одним жестом приказал убираться оценщику. А я проверил еще одну возможность, спросив. «Когда я с мастером лишь собирался в вашу гряду, то слышал, будто она славится среди окрестных земель своими зельями. У вас можно купить орденские зелья возвышения для воина? «Из тех, что дают толчок на любой звезде». Ответ был мгновенный. «Конечно. Наша гильдия имеет множество договоренностей И свои руки везде в этом городе. Через месяц будет набор в Школы Ордена. И уж, конечно, нам доставят из них пару десятков лишних зелий». От этих слов уже я едва не заскрипел зубами. «Если я правильно понимаю эти намеки, то зелья просто украдут? Или, что вернее, подменят?» Вот почему так много учеников не сумели прорваться с закалки. И без участия толстяка Хрила это провернуть никак не получится. Кому как не ему решать, кого обделить возвышалкой, чтобы это не так бросалось в глаза. Тут я невольно вспомнил тот пустой фиал, который так помог мне когда-то. Сволочь. Вспомнил Азо, который втянул семью в долги и потом от бессилия пытался повеситься. Какое зелье он получил? Настоящее или слабое? а может и вовсе пустышку, обычную воду. Вот бы вас сдать тому безопаснику школы, если только он сам не имеет с этого долю. Словно со стороны услышал свой голос. «Месяц — это очень долго. Уже завтра мой мастер поднимется на лодку, идущую в водопады». «Ну, тут никак». Скупщик развел руками. «Товар расхватывают за пару месяцев». «Значит, такова судьба». Я молча кивнул, пряча за полами шляпы свое лицо. сволочи. И снова мне пришлось вслушиваться в звуки окружающего мира, замерев в неподвижности. Воин пытался задавать мне вопросы, но я лишь улыбался и молчал, ждал, когда принесут деньги, и готовился в случае чего убивать, чтобы вырваться отсюда. Впрочем, скосив глаза, на уже не скрывающихся подручных, что перевязанные стояли на краю зала, признал, что не испытываю по этому поводу каких-либо угрызений. Старший? В зале раздался новый голос. Бывший соученик на две, а то и три звезды, опередивший всех своих подчиненных, кивнул запыхавшемуся посыльному и поинтересовался у меня. «Обмен?» Я улыбнулся и кивнул, подвигая ближе положенные передо мной кошель и сумку. Долгие вдохи пересчёта, и я убрал кровь за пазуху, устроив над поясом, поднялся и развернулся к выходу. «Приятно было иметь с вами дело», — раздалось в спину. «Не могу сказать такого же, но это оказалось забавно». Я понимал, что за мной будут следить, но не сильно этого боялся. Неспешно шел по улицам, беззаботно набросив на плечо сумку с зеленой яшмой, даже не пытаясь оглядываться и искать преследователей. У меня был совсем другой план. Я шел к самой большой гостинице города. Сейчас, когда в город стекались сотни гостей и просто едущих к хрустальным водопадам, она полна людей, а я как-то потерял весь день на отработке очередного глупого задания. и обнаружил такие закоулки в ее подвалах, что не всякий из прислуги знал о них. Уверен, что кто бы ни шел за мной, понять, куда делась фигура в красном халате, он не смог. Спустя триста вдохов, чумазый мальчишка тащил корзину с грязным бельем к прачкам нижнего города, за стеной которого текла река. А не доходя до его улиц, в одном из безлюдных переулков пропал и мальчишка. Зелье чистых пор быстро справилось с дешевыми зельями. Ближе к утру и омоложение прекратило свое действие. Все же оно создано для закалок, а не воина, тем более таких звезд. И глупо мне было не понять этого в том разговоре с алхимиком Каравана. Я выполз из своей грязной норы, который скрывался, чтобы на рассвете уже оказаться за городом. Только на этот раз я ушел в лес не через ферму плава, а по главному мосту, к приготовленному еще вчера схрону со снаряжением. Жаль, но если кошель с зеленью влезал в кисет странника, то копье нет». Два дня я честно свежевал на редкость небогатую добычу, а затем вернулся домой. Два суматошных дня ушли на беготню по городу и трату денег. Хорошо, что почти все я потребовал зеленью. Думаю, что появиться у менялы будет не лучшей идеей, как бы выгодно сейчас не меняли на нее кровь. А так я обновил снаряжение, наконец купив броню по фигуре, почти копию той, что была на погибших наемниках, а не тот панцирь, который взял себе гунир с заработанных на ферме денег». Одно из моих преимуществ — в скорости, и глупо ограничивать себя. Потому моя броня больше похожа на удобный халат из полос кожи. Но вот скроена она, из шкуры пятизвёздного зверя, и уж от мелких ран должна меня защищать. Например, тех же призрачных игл. А уж от острых шипов зарослей тем более. Да и на новые сапоги у меня большая надежда. Я нигде не тратил много, чтобы у людей не появилось вопросов, как я сумел добыть столько за несколько дней. Броню купил в мастерской устратира, уж кто-кто, а он с качеством обмануть не должен. Новый пояс у говорливого старика ратира на рынке, большой кисет на углу у квартала чужаков. На другой его стороне, в лавке алхимиков, два больших набора зелий для леса. Хороший состав для обработки добычи в центральном отделении алхимиков на рынке. В лавке стражи обменял старый школьный защитный амулет на новый, более мощный. И вот на этом и пришлось остановиться. хотя от взгляда на многие ненужные мне ранние вещи разбегались глаза. Например, одна из тех вспыхивающих штук, которые использовал Орден Улир, была бы в самый раз в моем кошеле путника. Не флаг, но хороший дополнительный шанс на победу в тяжелом бою. Все это пришлось отложить до следующего заработка, который не придется получать у скупчика краденого. Мама долго выпытывала, откуда у меня такие деньги всего после трехдневного выхода, но я упрямо твердил об удачной и редкой добыче, перечисляя целый список трав и ядер. И ей пришлось сдаться, принять зелень и отнести в магистрат, внеся плату за переселение наших родных. Можно считать, что и ее, и отца мечту я выполнил. Через год дяди, их семьи и даже старики будут здесь. Думаю, вылечить отравление для местных алхимиков не так уж и сложно. Пусть у подмастерья было на этот счет свое мнение, но уж полноценный мастер гильдии сумеет подобрать противоядие. Расплатился и с кузнецом. Заодно узнал, чем он оказался так недоволен в прошлый раз, что разговаривал со мной лишь чуть приветливее дочери. Оказалось, что я произвел на него слишком хорошее впечатление, и он принялся за заказ, даже не дожидаясь обоза с материалами, использовав личные запасы, которые приберегал для особых случаев. Мне только и оставалось, что склониться перед ним в уважительном поклоне. «Уважаемый мастер, я тронут доверием, и мне стыдно, что этот младший так подвел вас. Мне нет прощения». Я с удивлением понял, что кузнец смутился, и последовавшие слова подтвердили мою догадку. «Эй, на мне есть вина перед тобой, юноша. пору самому просить у тебя прощения». Мастер замолчал, и мне пришлось снова вступить в разговор. «Боюсь, уважаемый, что пока не расскажете, я не пойму, в чем вы виноваты передо мной». «Уважаемый...» — кузнец скривил губы в усмешке, хмыкнул. «Вот так и называй меня...» Как бы ни был я плох на пути бойца, но уж с молодости глаз у меня намётан. Сравнить тебя два месяца назад и сейчас, словно сырая заготовка обрела форму клинка. И клинок этот будет великолепным. Тут уж меня чутье кузнеца не может подвести. Слышать от тебя, старший, смешно. Моя заминка длилась лишь мгновение. Затем я сложил руки в приветствии практика. Все верно, он мне уже не соперник. От ледяного шипа в упор... Наемника не спасли ни доспехи, ни покров. А кузнец явно не сектант с тайнами, позволявшими ему отбивать техники второго созвездия. «Ну, вот и отлично!» Мастер огладил бороду и указал на столик под деревом. «Прошу, юноша!» Ферот тут же выскочила из дверей лавки, с поклоном налила нам чай в крохотные чашечки и отступила на несколько шагов. «Моя вина, юноша, в том, что я увлекся заказом. Если бы все шло своим чередом...» то, получив во второй раз деньги, я бы обсудил с тобой форму оружия. Но стоило тебе уйти из мастерской, как на меня словно помутнение нашло. И я сам все за тебя решил. Вот за это я и прошу прощения, уважаемый заказчик. Продолжайте, уважаемый мастер. Я едва сдержал улыбку, увидев, как девушка закатила глаза, слушая наш обмен любезностями. Не думаю, что опыт подвел вас. Оружие, что так грозно прозвано молотом монстров... На самом деле бывает едва ли не двух десятков видов. Уж слишком разными бывают звери, против которых выходят воины в атак. В нашей земле его чаще всех заказывают мады, а они работают слаженным отрядом. Часть бойцов сражается со зверем, сдерживает и ерит его. А вот воины с молотом разят его из-за спин. Кузнец замолчал, глотнул чая и задал вопрос. «Будешь ли ты вступать обычным бойцом в атагу? атаку?» Нет. Тогда я не ошибся, мастер кивнул, не скрывая довольства. Ты всегда брал для себя копья в моей лавке, и самый лучший выбор для наших лесов, где с ним не всегда развернешься. Но, видимо, у тебя были причины. И я выбрал для тебя ту из форм молота, что ближе всего к копью, и принесет тебе больше всего добычи, с кем бы ты ни встретился в своих сражениях. Короче, обычного, легче. Феро. Девушка тенью метнулась через двор к кузни. а сам кузнец уже тише добавил, должен просить прощения из-за ее поведения, позорище мое клеймо. Понимаю, что слов мало, а деньги для уважаемого воина не главные. Потому вложил в оружие все, что только мог. Оно лучшее из всего того, что я создал, и оно уже готово. Я замер на вдох, но затем жестом, каким гунир в харчевне поднимал чашу при своих пожеланиях, качнул чашку с чаем. Затем пригубил ее, а еще через мгновение девушка с поклоном протягивала мне мое новое оружие. Я бы не сказал, что оно выглядело богаче, чем то, которое я покупал раньше. Сам молот монстров состоял из длинного копейного древка, к нему крепился узкий короткий дзянь или кинжал-переросток. В его основании, вместо привычной мне перекладины, не дающей зверю возможности подобраться ближе, нанизавшись на острие, были два особых отростка. С одной стороны длиной в две ладони острый шип, с другой — такой же длинный загнутый коготь. Он предназначен для зацепов оружия и ног или лап противника. Шип — для проламывания прочной брони зверей. Тех из них, у кого удары мечей и копий могли вызвать лишь насмешливый рык. Я вполне представлял силу, которую можно вложить в удар. Хват двумя руками, размах с поворотом вокруг себя, и шип врезается в стык пластин зверя, сосредоточив на своем кончике всю силу удара. А затем применение ярости и в тело зверя хлынет моя колечащая чужие меридианы энергия. Дело оставалось за малым: нанести начертания и научиться применять саму технику. Несколько повторов за кузнецом приемов с молотом показали, что при работе основным наконечником обращаюсь я с новым оружием вполне уверенно. Все же не зря оно изрядно напоминает копье. Но вот, когда дело доходит до приемов, специально предназначенных для боковых шипов, я становлюсь довольно медлителен и неловок. Нужны тренировки и время, а с этим мне поможет только лес. Остались позади слова благодарности за работу и кузнец, устроивший мне такой сюрприз. А под ногами уже вытертые тысячами ног камни квартала 40 семей. Во дворе семьи Трозаду все было точно так же, как и в прошлое посещение. Разве что несколько слуг закалок подметали дорожки. На этот раз я не счел нужным кланяться страже поместья, лишь приветствовал их, на миг прижав кулак к ладони. Я научился делать это с особым шиком, как настоящий заносчивый молодой мастер, поставив молот на поток и освободив руки на несколько мгновений, пока он замер в равновесии. Как бы мне не хотелось свернуть налево и завершить свое оружие, но пока я не мог позволить себе этого. Того, что теперь у меня в руках оружие человеческого ранга, Как бы невзрачно не выглядела его деревянная древка, вполне достаточно, чтобы уверенно ходить по лицу. Если не соваться в дальний лагерь волков, что стоит у предгорий братьев, то ни один из зверей не сможет даже поцарапать молот, не то что уничтожить, как страж озера моё предыдущее копье. Уж это кузнец продемонстрировал первым делом, доказывая качество работы. Да и нужно быть честным, Еще ни разу после окончания орденской школы от моего оружия не зависела моя жизнь. От техник, да, случалось. А вот бывало ли такое, что я не мог пробить защиту, как бы не старался? Разве что с призраком. Но сомневаюсь, будто смог бы нанести ему вред молотом или яростью. А потому я сегодня здесь за новой формой. Той, что принесет мне в десятки раз больше выгоды, чем начертание на оружие. Той, что и без жемчужины будет подталкивать меня на пути к небу. Духовный круговорот. Уважаемый молодой мастер, На этот раз воин-мужчина приветствовал меня, едва я ступил на каменную дорожку сада. «Рад вашему возвращению». Этот слуга беспокоился, что, купив чтение дешёвой книги, даже без следа духа создателя, молодой господин разочаровался в услугах нашего поместья. Этот слуга умоляет... Пришлось перебить этот неожиданный поток слов. «Я понимаю, что есть простая бумага, есть свитки с энергией неба и памятью познавшего технику или форму. Но что значит следы духа?» «Разве это не одно и то же?» «Хм...» Служитель поместья замялся. Видно, этот вопрос из тех, что знали все. «Свитки создают начертатели, и они лишь помогают записать память и облегчают обучение. Но можно записать свои знания и на обычной бумаге, камне или ткани. Если возвышение идущего высоко, техника познана полностью, а дух силен, то такой предмет и сам впитает в себя часть его памяти». след техники, даже мысли и желания. Такая вещь даже спустя сотни лет может передать внимательному идущему с хорошим познанием кусочки памяти своего создателя. Я кивнул, понимая сказанное и вспоминая подобное в сказках. Что-то среднее между книгой и свитком, не требующее ничего, кроме желания передать свой опыт другим. Для меня — самое лучшее, что только можно найти. Мой талант в познании техник хорош, Но то же второе созвездие шипа отдалось мне с гораздо большим трудом, нежели это было с лезвием. Видимо, слишком сложная техника, и слишком много тонкостей движения и силы в меридианах мне приходилось познавать самому. Но небо и без того сделало мне слишком много подарков. За один только шип я уже должен деревенскому пьянице несколько своих жизней. Вот только на что он надеялся, отдавая мне обычную запись об узлах и скупое описание движения энергии. ведь в его свитке точно нет ни следа энергии неба. Чудо то, что мой талант позволяет худо-бедно, но справляться со всеми взбрыками силы в меридианах. Может, он рассчитывал, что после Академии мне хватит опыта начать познавать шипы путем проб и срывов? Боюсь, что этого я уже не узнаю никогда». «Довольно», — я снова оборвал мужчину, что все это время продолжал убеждать меня в покупке именно свитков. Я хочу купить по две тысячи вдохов чтения форм выносливости и ловкости и одно прочтение духовного круговорота. Это он? Мой палец указал на дальний угол сада, на открытую беседку, защищавшую от дождя каменную плиту высотой в рост человека. И моя догадка, основанная на услышанном рассказе и паре слухов, оказалась верна. Одно из сокровищ Тразадо, чудом сохранённое семьей после изгнания из третьего пояса. Форма циркуляции, записанная на камне, одним из старейшин семьи десятки, если не сотни лет назад. Впрочем, и здесь нашелся подвох. Десять монет кровавой яшмы нужно было заплатить не за одно прочтение, как со свитком памяти, а за день медитации перед камнем. И позволить себе неделями сидеть перед ним, чтобы уловить дух Создателя и его наследие, могли только отпрыски богатейших семей гряды. Отличную вещь сохранили Тразаду вечный источник крови. Это я отчетливо понял уже через 4000 вдохов медитации перед камнем. На нем оказалась выбита фигура человека, застывшего в форме. Несколько штрихов, прорезанных каким-то острым инструментом, отчетливо показывали направление циркуляции. Вот только повторение в своем теле этой схемы ничего не давало. Слуга за моей спиной наверняка смеялся над глупым выскочкой. Понятно, что если лучшие из гениев в гряды, о котором мне рассказывали, сумел постичь эту форму ровно за две недели, то это не будет легко. Но так ли это на самом деле? Я скрестил ноги, устраиваясь поудобнее на холодном камне, и упрямо сжал губы. Может быть, отпрыски лучших семей города и обладают какими-то талантами, но кто сказал, что я их лишён? Пусть я не вижу над этим камнем никаких печатей или символов, но если для изучения техник мне хватало лишь одного касания чужой памяти из свитка, то кто может утверждать, что не сумею коснуться оставленной на этом камне памяти его создателя? Хорошо, что я пришел сюда задолго до полудня, и остальные формы лишь окинул взглядом для вида, иначе мне могло не хватить времени на раскрытие тайны камня. Я несколько тысяч вдохов перебирал разные способы медитации, чтобы уловить тот самый дух, что должен быть запечатлен в камне. Пристально вглядывался, расслаблял зрение, закрывал глаза, вызывая его образ в памяти, пока не решил пойти другим путем. Ведь у меня есть опыт, который вряд ли найдется у многих в этом поясе. Мой жетон и его оживающий лес, который сначала тоже не отличался от обычной картины. Я вспомнил лес жетона и потянулся ниточкой силы к камню, и она бесследно исчезла в нем. А значит, я был на верном пути. Уже стемнело, когда вызубренная до последней чербинки фигура на камне дрогнула, ожила, и из камня на пол беседки шагнул крепкий, мускулистый мужчина, босой, одетый лишь в грубые штаны, стянутые на поясе верёвкой. Он встряхнулся и повторил форму, расставив ноги и по-особому сцепив перед средоточием ладони. А я с восторгом и неверием глядел, как внутри его тела вспыхнули ярко-красные линии циркуляции. Три разных петли, текущие по меридианам энергии, которая начала свое движение в разное время и с разной скоростью. «Время, молодой мастер!» С досады вскинул голову, но изменить уже ничего не мог. Чудо призрачного учителя исчезло. И беседка оказалась пуста. Лишь я и слуга с невозмутимым видом заслоняющий собой камень. «Не стоит отчаиваться, уважаемый. Вы юны, и у вас впереди еще много возможностей сюда вернуться. Надеюсь, моя улыбка была спокойной, когда я согласился с ним. Да, я еще не раз повторю свой визит». Выходя из поместья Тразаду, погружённый в свои воспоминания, я не сразу заметил знакомое лицо на той стороне широкой улицы. но затем словно споткнулся, замерев на месте. Там стоял служитель Улир, наказующий, приглядывающий за отрабатывающими долг ордену вольными, которого я не ожидал увидеть с тех самых пор, как получил жетон внешнего ученика и освобождение от дальнейшей работы на орден. Он стоял, прислонившись к стене поместья, внимательно глядел на меня. Я помедлил и склонился в приветствии практиков. Он без промедления молча кивнул, не изменив позы. И даже в конце квартала сорока семей я чувствовал на спине его внимательный взгляд.